128. Март, 9. Формула: я сам по себе ничто, но отец, владыка пребывающего во мне, он творит, является формулой жизни каждого сознательного восходящего духа. Когда луч учителя не касался сознания, огонь творчества не горел. В ученике творческий импульс возжигается учителем.